Восемьсот семьдесят седьмое, ноябрь девятнадцатый. Этапы свершений отмечаем трехлетиями. Отсчитайте три года от начала того или иного события и будете знать срок новой ступени времени. Также имеет значение и семилетний цикл. Каждый из них означает завершение чего-то и начало нового спирального отрезка времени. Он несет в себе новые возможности, порою немыслимые в предыдущем. При рассмотрении будущего в мыслях о его возможностях необходимо учитывать это обстоятельство и не ограничивать себя условиями прошлого дня. Что ныне стало возможным, даже пять лет назад показалось бы невероятным, из этого и следует исходить в прогнозах будущего. Суждение по сегодняшнему дню ошибочным будет всегда. Ибо сейчас переходное время от века тьмы к веку света, от прошлого к будущему, полному новых возможностей достижений, сужденному быть. Так считайте и отмечайте ступени к нему. Но личные мерки оставьте, и личный подход пути неисповедимы, ибо волею высшей творится преображение планеты». Если б вы знали, что ждет впереди, радость наполнила б сердце. Но очевидность мешает разглядеть то, что идет. Но очевидность — это куриная действительность. Куром не уподобимся мысли о будущем. Но даже и курица высиживает цыплят, принимает участие в явлении будущего. Ничто не может отнять будущего от человека. И надежды. и чаяния его, отданные мыслям будущего, принесут плод свой не в личных, но в мерах общего блага. Мы строим планетную жизнь по схеме великого плана. Осуществляется все намеченное нами, но по принципу последовательности и целесообразности. Но так как общее состояние человеческого сознания на каждый данный момент величина непостоянная, то подвижность плана вызывается фактической необходимостью. И с этим надо считаться всем тем, кто устремлен в будущее вместе с нами. Не сущность плана меняется, но формы и методы его ближайшего осуществления. Считайте, что невозможно успешно противодействовать плану Владык. Тактику Адверза не забывайте. Применяем ее, когда условия требуют особого нагнетения сил. Все воды служат мельнице, чтобы править их на рабочее колесо. Не смущайтесь ничем и помните, что на земле нет такой силы, что могла бы помешать осуществлению великого плана.